Сегодня с нарисованных компьютером небес шёл виртуальный дождь. Виртуальный-то виртуальный, а вымочил мгновенно и сильно. Красен поморщился, безгливо стряхивая с кожи неприятно охлаждающие её капли воды. "Это что за веселье, Тань?" "Это значит ввели какое-то новое правило", отозвалась девушка, зябко кутаясь в тонкий плащ, купленный буквально 2 минуты назад в магазине напротив, и с тоской глядя на машину. "Вот так. Кабриолет хорош, Но если не привыка закрывать машину, то садиться придётся в лужу. Кожа на сиденьях, разумеется, промокает слабо, но вода скапливается на любой неровности. А может, новый уровень нарисовали или ещё что. Раньше это было глюком системы, но, видимо, разработчики сочли чрезмерно сложным его вылавливать и вписали как недокументированные возможности. Классика жанра, пробурчал в ответ Красин. Не то, чтобы его сильно волновала погода. Однако недовольство требовалось выразить, хотя бы для того, чтобы не выпадать из образа. Маскировать собственную лень под видимый сторонними людям успех это тоже уметь надо. Ладно, скажи, куда мы едем сегодня? Или ты считаешь, что готов? Не знаю, это было правдой. Красин действительно не знал, с чем предстоит столкнуться, а Татьяна упорно темнила. Стало быть, продолжим тренировки. Возможно, мне уже предложат повысить уровень противников здесь. Проверь. Но сомневаюсь. Формально-то круто, но в пределах своей весовой. Надо же, какие слова, знаешь? Чем занималась? Самба. Там мы и... На этом месте она замолчала, и Красин не стал её расспрашивать. Если девочка считает нюансы своей жизни страшной тайной, она в своём праве. Он, конечно, и так в курсе, но да не стоит об этом распространяться во всяком случае пока. Ладно, проверить всё же не мешает. чуть подумав, резюмировал Фёдор. Как говорил один мой знакомый палач, раскладывая инструмент, попытка не пытка. Смотри сам. От дальнейших комментариев Татьяна воздержалась. Оставалось лишь пожать плечами и идти проверять. К сожалению, девушка оказалась права. Ничего нового, то есть абсолютно, хотя кое-что интересное из визита Красен вынес. В первый раз ему казалось, что искусственный персонаж, предлагающий миссии, глядит на него с сочувствием. Потом он сам убедил себя, что такого не может быть. Но вот сейчас персонаж глядел на него с интересом. Это было заметно невооружённым глазом. То ли компьютер по сюжету неплохо имитирует эмоции, то ли вопрос сложнее, чем кажется. Однако, какая разница? В свете выполнения задачи это пока не играло роли. Как ни странно, Татьяна к подтверждению своей правоты отнеслась абсолютно равнодушно. Сколь мог судить Красин, Не для женщин вообще, ни для Татьяны в частности подобное не характерно. Поэтому вместо того, чтобы выдать свои предложения по дальнейшему маршруту, он, сев в машину, чуть прихватил её за локоть и спросил: "Что-то случилось, Тань? Надо же?" Чуть вымученно улыбнулась девушка. "Что бы ты обо мне забеспокоился? Надо обязательно чему-нибудь случиться?" "И всё же. Да нет, всё нормально. Пока. Ты свою подготовку только заверши поскорее." Зная я твое нормально, подумал Красин, однако слов комментировать не стал, только рукой махнул, понимая мол и сказал, чтобы везла куда считает нужным, на своё усмотрение. Как оказалось, поручать в сбаломашной девчонке самостоятельно делать выбор ошибка из разряда непростительных. Тут надо чётко формулировать свои желания, иначе могут быть последствия и не самые приятные. Хотя, возможно, всё получилось случайно. В любом случае, причина не принципиальна. Главный результат, оказавшийся неожиданным. Ведь 10 минут не прошло, как Шёдер разглядывал стену форта, из ворот которого они собственно и выехали, а впереди такие городки он встречал разве что в кино про ковбоев, лихих грабителей банков и прочих индейцев. Дикий запад во всей красе, будто шагнувший с киноэкранов, на которых показывают вестерны. И куда они попали, не требовалось даже гадать, вот ведь, удружила. Итак, Дома из серых досок, улицы, по которым ветер носит песок. Салун, у канавязи которого маячит не меньше десятка лошадей. А изнутри доносятся пьяные выкрики. Реально дикий запад. Хотя нет, примесь цивилизации тоже наблюдается. В лице нескольких пикапов. А вон чуть в стороне ровные, как по линейке, ряды типовых домиков. Красин на такие насмотрелся в войну. Правда, тогда большая часть была сожжена или разрушена танками. Было у мехводов развлечения проезжать их насквозь. А около тех домов совсем другие машины. Блестящие, лакированные, дорогие. У американцев, похоже, здесь реализована ностальгия по прошлому. Тому, которое они по глупости потеряли в слитой правителями войне. Однако весело. Ну и на кой мы здесь? Вопрос был риторическим. И ответ на него тоже ожидался в стиле «отвезла в первую попавшуюся локацию». Но реакция Татьяны удивила. Девчонка испугалась, и от цепкого взгляда Красина не укрылась, как она съежилась на сидении. «Черт возьми, да это и от слепого бы не укрылась!» Федор повернулся, посмотрел ей в глаза. «Быстро, рассказывай, что ты наворотила!» «Да ничего! А глаза такие честные и причестные!» Красин усмехнулся. «Была у него сестра! Хотя почему была? И сейчас есть, просто уверена, что брат давным-давно в могиле!» Так вот, сестра в детстве тоже, что-нибудь сотворив, делала вот такие же глаза и заявляла, что она тут ни при чем. «Рассказывай, или возвращаемся». «Не получится». «Вот как?» «Это становится интересно. Тем более рассказывай». «А то что?» «Придумаю что-нибудь. А вообще, пороть тебя надо». «Как вернемся, хоть всю ночь». И покрасняла. Красин, осознав двусмысленность фразы, мысленно сплюнул. «Не зли меня, женщина». Лучше в самом деле расскажи, что происходит. Не женщина, а а девушка. Да хоть на сорок всё равно несли, рассказала. Да. Вот тебе и финансовый талант. Острослов, придумавший старинную поговорку о длине женских волос и их связи с бабским умом, возможно, и шавинист, однако жизнь знал, и далеко не во всём он не прав. Ой, не во всём. И сейчас Красину выпала шикарная возможность убедиться в этом. Как оказалось, девочка тоже решила поиграться. Давно, правда, ещё в самом начале своих прогулок по тропкам виртуального мира, и недолго раздумывая, взяла миссию по ликвидации одного умника. Почему именно его? Да всё просто. Этот кадр её прижал в виртуальном жебаре к стенке с весьма чётко обозначенными намерениями. И тогда повезло. Рядом оказались люди на халу, который оказался из американского сектора на Белоружу. Окажи свой глядишь и не стали бы вмешиваться, но чужаку прописали хорошенько. Но дело на том не кончилось. Оскорбленная женщина страшна в гневе, и Татьяна не стала исключением. Недолго думая, она взяла миссию на то, чтобы оторвать голову этому умнику. Бывают такие, адресные. И, естественно, очень быстро поняла, что мужчина, тем более с заметно большим игровым опытом, ей не по зубам. Вот только не учла, что пока она ее не выполнит, Ей идут штрафные очки, серьёзно мешающие в некоторых вопросах. Хорошо ещё, что такого рода миссии допускают участие помощников. И вот теперь Красину предстояло оказаться таким помощником. Наглая девчонка его зарегистрировала, причём даже разрешения не спросив. Была в игре какая-то дыра в защите, и теперь они не смогут вернуться в свой сектор, пока не хлопнут этого умника. Виртуально, естественно. За такие шутки, наверное, стоил бы дать ей в глаз, наплевав на все гендерные предрассудки. Тем более она, похоже, была вполне готова к такому повороту событий. Наверное, даже не обиделась бы. Вот только самому Красину этого было не нужно. Он вдруг почувствовал, насколько устал. Дико, нереально устал, и от абсурдности всего происходящего, и просто от своей жизни, такой несуразной и по большому счёту ненужной. И стало вдруг абсолютно наплевать. Втравили его в совершенно ненужное, даже в чём-то опасное дело, и хрен с ним, не в первый раз. Сейчас он пойдёт и убьёт совершенно левого человека, сделавшего ошибку, и всё. Не надо тратить нервы, бегать и прыгать. Сделать дело, только сделать дело. Где он? Татьяна открыла экран геолокации, ткнула пальцем. В Салони. Покажи его. Зачем? Лицо. Я ж его не видел, а расстреливать весь Салон Боюсь, у меня не хватит патронов. Ну да, ты же тот с безразмерным магазином в своей блондии отдал. Красен с трудом удержался от улыбки. Нет, все бабы дуры, все бабы дуры. Эта сопля его подставила, а теперь ещё и ревнует. Не знаю, что у него при себе целый арсенал, наследство столичной мафии. Её проблема, конечно, однако же смешно. Напоказывать, что дама его развеселила, безусловно, не стоит. Иначе весь воспитательный эффект окажется смазан. А Красину хотелось, чтоб она прочувствовала. Чтоб, значит, подумала над своим поведением и прониклась к степенью вины. Желание, конечно, малость наивное, но все же, все же. «Показывай давай. Я с тобой пойду, покажу». «Ты сидишь в машине». Раздельно и четко, стараясь придать голосу максимальную жесткость, резюмировал Красин. «Получалось не очень». Смех немного истеричный и буквально душил. Признаться, его уже вечность так не подставляли, и реакция была не вполне адекватной. Приличествующей, наверное, человеку с более тонкой душевной организацией. Однако Красин старался об этом не думать, опасаясь, что развеселится ещё больше и уже не сможет сдержаться. Я иду, решаю проблему, и на том дело заканчивается. Вопрос снят, поехали. Надулась как мышь на крупу, но внила показала на экране довольно импозантную рожу. Этокий клинт Иствуд из местечкового разлива. Непотасканный жизнью продюсер на склоне лет, а ещё тот, который лихой ковбой, покоряющий женщин одним взглядом с экрана. Рожа наверняка рисованная. Впрочем, какая разница? Сидя здесь, ещё раз повторил он, вылезая из кабриолета. Пистолет, тот самый, из которого совсем недавно так лихо получалось отстреливать возомнивших себя крутыми мальчиков, перекочевал за пояс. Без кобуры было не слишком удобно, однако это были мелочи. Я скоро. Дверь в салон была классическая. Как и положено в нормальном вестерне, она болталась из стороны в сторону. Опять же, если верить канонам, для того, чтобы упитое до беспамятства тело вышвырнутое наружу верными собутыльниками не снесло её к чёртовой матери. Кто знает, может, так оно и обстояло, но пока что из салона никто не вылетал. И револьверной стрельбы, опять же, согласно канонам обязательной, слышно не было. Впрочем, скрипа тоже. Петли здесь смазывали качественно. Или виртуальные смазывать не требуется. Красин хмыкнул себе под нос на столь неуместные мысли, шагнул через порог и понял, чем отличается мир здешний от реального. Тем, что несмотря на распахнутые двери и окна, звуки, да и не только они, оставались внутри, никому не мешая. Внутри салун оказался... Гм, несколько больше, чем снаружи. Всё же виртуальный мир имел свои нюансы, и народу присутствовало куда больше, чем можно было предположить, исходя из количества лошадей. Стоял ровный гул, немного разбавляемый ленивым бренчанием обшарпанного рояля и звоном стекла. Народ пил, а ещё в воздухе разливался густой, хоть топор вешай, табачный дым. В реальности находиться в таком смерти подобно. Да рак они доживёшь, раньше отудуш я сдохнешь. А здесь ничего так, можно сказать, бодрит. Хорошо ещё с одеждой народ не выпендривался. Хватало и стилизации под ковбоев, и самого обычного повседневного шмотья. Правда, и то, и другое какое-то чрезмерно яркое. В обыденной жизни подобное носят редко, очень уж маркое. И все с оружием, причём сплошь револьверы, выставляемые напоказ, открытые кобуры, опять-таки на ковбойский манер. И почти у всех шляпы Блин, как на сходку техасских рейнджеров попал, честное слово. Один плюс. Красен мало выделялся на общем фоне, разве что отсутствием шляпы, да тем, что пистолет, а не револьвер, и носил он его без кобуры. Правда, у барной стойки обнаружились два орла, судя по внешности латиносы. У этих пистолеты тоже были просто за поясом. По всему выходило, что Красен и тут оказался не самым оригинальным. Так, забавная, но в общем и целом обыденная деталь пейзажа. Его лениво проводили глазами и вернулись к своему виске. Отвлекаться на такого чудика? Да было бы на кого! Неспешным шагом, ловко, что при его координации движений совершенно не выглядело достижением, огибая стоящие в хаотичном порядке столы, Карасин подошел к барной стойке. По пути он тихонько, но при том внимательнейшим образом рассматривал окружающих, пытаясь вычленить свою цель. Увы, безрезультатно. Что же, не особо и рассчитывал, честно говоря, что будете молодой, и к слову, реальный, а не сгенерированный игрой человек, протирающий посуду за длинное, как борода аксокала стойкой, был профессионально вежлив. Именно вежлив. Никакого подобострости в его голосе не звучало. И револьвер, кстати, на поясе тоже имелся. Иво, бармен не удивился. Да и чего удивляться? Здесь ценителей пенного напитка хватало. Отточенными движениями он вроде бы неспешно, а на поверху очень быстро заполнил кружку янтарной жидкостью и толчком отправил её к Красину. Откровенно говоря, выглядело это эффектно. Фёдор такое разве что в кино видел. Мягко, словно на коньках по льду, кружка проехала разделяющие их 2 м и остановилась аккурат перед клиентом. Да уж, мастерство не пропрёшь. Благодарю. А вот на это бармен отреагировал иначе. Похоже, здесь то ли не принято было благодарить, то ли ограничивались просто кивком. А может, парню банально было скучно и хотелось потрепать языком. Во всяком случае, он не поленился сделать пару шагов к клиенту. В первый раз здесь иностранец. Ну вот и умер ла инкогнито. Откровенно говоря, Красен на это особо и не рассчитывал, но вот чтобы так сразу. Да, иностранец, осматриваясь в игре Это вроде бы не запрещено правилами. Нет, разумеется. Только поаккуратнее. Мне здесь дыры от пуль не нужны. А что, не любят гостей? Нет. Бармен как-то устал и безнадежно махнул рукой. И до войны-то не слишком жаловали. А теперь? Там снаружи приходится вежливо улыбаться, а здесь в игре будто с цепи срываются. Ну что же, удивляться нечему. Поражение в войне – жесткая плюха на всю репутацию. особенно с учётом последовавшей за этим оккупации, что для американцев раньше вообще казалось немыслимым. Вот и переносят свои комплексы в игру, где вроде как они могут друг другу казаться нереально крутыми. И не стоит их за это порицать, сами не раз в таком положении оказывались. Крушение державы это больно. Понятно, буду осторожен, однако вообще у меня есть здесь одно дело. Монета серьёзного номинала исчезла под ладонью бармена так быстро, словно её в природе и не существовало. Парнишка вздохнул и кивнул. Могу чем-то помочь? Да, меня интересует Уильям Райт по прозвищу Дикий Билл. У нас этих диких биллов, но я понял, кто вам нужен. Он сейчас наверху какую-то бабулю охаживает. Э, ну да, кивнул бармен. Там в жизни ей лет 70, а то и больше. на такую ни у кого не встанет. А здесь каждый может выглядеть так, как считает нужным, были бы деньги. Главное, чтобы мужчина не знал истинного положения дел. Красин медленно кивнул. Собственно, а почему бы и нет? Американские женщины всегда славились интересными взглядами на жизнь и свое в ней место. Но, тем не менее, ситуация приятная. Вполне можно воспользоваться моментом и решить вопрос прямо сейчас». Вряд ли мужчина без штанов и на женщине окажется готов к визиту гм ликвидатора. Разумеется, с точки зрения морали это не слишком красиво. Но на подобные условности Красен перестал обращать внимание ещё до войны. Бармен проницательно взглянул на него и два заметно поморщился. На него многие имеют зуб, но Белжив, а вот они все как-то не очень. Что ж, их проблемы, безразлично отозвался Красен. Мысленно, благодаря Бармина, заневольно или намеренно, предоставленную информацию. Очень похоже, его клиент был крут, и отнестись к его возможностям стоило со всей серьёзностью. Однако, а ведь вы иммигрант из России, а? Внук иммигранта родился здесь, в смысле в Америке. Как догадались? Своеобразное построение фраз на средства предков. Ясно. Тем не менее, если ты можно ведь как почти землякам перейти на ты? «Разумеется», — кивнул Федор. «Так вот, если ты нацелился на дикого Билла, правда считаешь, у тебя яйца стальные настолько, что когда ты идешь, они звенят?» «Нет», — улыбнулся Красин. «Они звенят у тех, к кому я иду, замерзают от ужаса и тихонечко побрякивают. Тогда... Хотя нет, вон он, идет уже». «А жаль, такой план провалился», — думал Красин, задумчиво разглядывая спускающегося по лестнице джентльмена в ковбойской шляпе, и с парой внушающих уважение как размером, так и калибром револьверов на широком кожаном ремне с блестящей пряжкой. По всему ремню аккуратные кармашки в каждом серьезного калибра патрон. Нет, как ни крути, эти атрибуты для местных настоящий дресс-код. А красавец мужчина, даже жаль такого убивать будет. Интересно, в жизни он похож, или же это очередной парнишка с комплексами? И кстати, следует быть с ним предельно осторожным, Уровень скорости прокачан заметно сильнее, чем у любого, кого приходилось здесь встречать раньше. Не то чтобы Красен сомневался в своих возможностях, но устраивать соревнование по скоростному выхватыванию оружия с кадром вроде Дикого Била ему совершенно не хотелось. А значит что? Значит, никаких дуэлей. Надо его просто убить. А Дикий Бил спокойно подошёл к стойке. Ни слова не сказал, но рюмка перед ним материализовалась словно по волшебству. Неторопливо высадив напиток, он повернулся к Красину, оглядел его с ног до головы, после чего с усмешкой произнёс: "По мою душу отнекиваться не было смысла". Красин медленно кивнул и спросил: "Откуда известно? А все вы, охотники за головами, выглядите одинаково". Скучным голосом отозвался американец: "Ладно, не переживай. Сейчас выйдем, перестреляемся. Я тебя специально убивать не стану. Однако тут уж как повезёт". Кстати, а сам-то ты кто? Метки, что на меня взял заказ, не вижу. А что, должна быть? По идее, нет, однако есть навык, позволяющий разглядеть подобное. Ничего читерского, к слову, всего лишь тренировка. Тут Билл едва заметно усмехнулся. Глаза его при этом оставались спокойными, цепкими, старыми. Не знал? Узнаешь еще, если доживешь. Но по всему выходит, взял ты заказ по суп подряду, так? В известной степени ты оскорбил мою хорошую знакомую. Она с дуру взяла заказ, но ну а когда поняла, что не справится, подвязала на это дело меня. Всё зло от баб, философски резюмировал Дики Бел. И от того, что такие как ты, дураки, позволяющие водить вас на коротком поводке. Ну что, пошли? Пошли. Эй, парень, счёт. Хотя плесни мне красного в бокал. Выпью, как приличествует случаю. Бармен ни разу не удивившись, извлёк бокалы из тонкого стекла на длинной ножке. Их Красен приметил давным-давно. Вряд ли в настоящих барах Дикого Запада имелось что-то подобное, но здесь, со современного вида стойка, на которой подвесили пару десятков столь же современных бокалов, присутствовала. Так что парнишка всего лишь протянул руку и извлёк один, потом второй. Вопросительно посмотрел на Била. Тот секунду подумав кивнул. И мне тоже Надеюсь, ты меня не отравишь, парень». Пока он ржал над собственной немудренной шуткой, бармен ловко налил вина обоим. Красин взял свой бокал, поглядел на свет, оценивая красоту рубиновой жидкости. Не то, чтобы он был ценителем вин, однако же реально красиво. Поймал оценивающий взгляд Билла, усмехнулся. «Ну, за здравие, а ли за упокой?» «Русский?» Глаза противника нехорошо сузились. «Меня, когда вы пришли, на войну не взяли». сказали, что стар уже. Ну хоть здесь красив, пропустив мимо ушей не прикрытую угрозу, безразлично пожал плечами. Залпом, как и положено неотёсанному русскому варвару, обвалил содержимое бокала в рот. И уже опуская руку, сделал то, что видел когда-то в детстве в старом фильме. О, да, было время, когда в Америке снимали кино, основанное не столько на спецэффектах, сколько на красивых, оригинальных сюжетных решениях. Внимательный и небрезгливый человек может найти в подобных задумках немало интересного. И сейчас одно из них пришлось весьма кстати. Его Красин и провернул в жизнь. Короткое, оказавшееся неожиданно заметным усилие, стеклянный блин подставки отламывается от кончика ножки и падает вниз. Но еще до того, как он касается пола, превратившаяся в прозрачный стилет ножка, бьет дикого била точно в артерию, и фонтанчик ярко-алой крови, говорит Красинов, что он попал именно туда, куда и рассчитывал. Хотя к слову, в последнем он и без того не сомневался. Дикий бил несколько секунд, непонимающе смотрел на своего русского визави, а потом попытался что-то пробулькать. Но глаза у него закатились, и разбрызгивая виртуальную крошь, гроза этих мест осел на заплёванный пол. Как бы вроде и всё. Красин, зловеще улыбнувшись, развернулся лицом к залу. чувствуя в руках приятную тяжесть револьверов. Откуда? А он их успел выдернуть из кабур умирающего за те секунды, которые ганфайтер оставался еще на ногах. Три десятка пар глаз, не меньше, смотрели на него с разной степенью ошалелости. Похоже, народ еще не понял, что случилось, и пребывал в шоке. Джентльмены. Стволы в руках Красина шевельнулись, и все, как зачарованные, проводили их движением взглядами. Я думаю, насём нашу встречу можно считать оконченной. Если кто-то дёрнется, я вам головы снесу. Примерно вот так. Пуля раздробила ножку стула, и его хозяин, незаметно, как ему казалось, споткнувшись за револьвером, с шумом грохнулся на пол. Звук получился внушающий уважение, едва ли не сильнее, чем выстрел. А стоит признать, грохотал от чуда американского ВПК, что надо. Сидим тихонечко, держим ручки на виду, а ротики на замке. или я вас всех перестреляю. Я понятно объясняю. Он русский, то ли прокричал, то ли взвизгнул бармен. Панишка благоразумно стоял и не дёргался, опасаясь получить свою дозу свинца между глаз. Делайте, как он сказал. Помните собака палку. Удовлетворённо подумал Красин, наблюдая, как замерли все эти крутые рейнджеры и прочие ковбои. Видать, ещё в ту войну насмотрелись, на что способны русские солдаты, если их как следует разозлить. Кивнув бармену, он усмехнулся одними губами и бросил. «Бумажник с трупа можешь забрать в качестве компенсации за беспокойство. Я на сей трофей не претендую. А теперь, господа, я, с вашего позволения, откланяюсь. Если кто-то дернется, не обижайтесь, пристрелю». К выходу Федор шел, словно балансируя на тонком льду. Более всего он сейчас опасался, что кто-нибудь из сидящих придет в себя, дернется и... А вслед за ним из ступора рывком выйдут остальные. Справится же с ними? Нет, это не научная фантастика. Его изрешетят прежде, чем он успеет всех здесь перестрелять. Однако же обошлось. И воздух улицы, пыльный и сухой, показался окрасино по-настоящему свежим. Давненько с ним такого не было. В два прыжка он добрался до машины, резко махнул рукой: "Погнали". Татьяна не заставила просить себя дважды. Рёв двигателя Рвиск прокручивающихся колёс клубы пыли и летящие во все стороны мелкие камушки. Уже отъехав метров на полсотни, Красино видел, как выскакивают из салона местные герои. Вы взвизгнула над головой пуля, единственная прошедшая более-менее близко от цели, хотя стреляли много и часто. Увы, хвалёная американская меткость здесь оказалась бесполезной. Ибо работать в полигонных условиях и на бегу, с трясущимися от ещё не прошедшего ужаса руками, чуточку разные вещи. Так что не попали. А уже через несколько секунд машина достигла края сектора и нырнула в гостеприимную арку портала